Глава 30. Заж не знаю, что я ненавижу больше: телефон или компьютер. Когда хозяйка говорит: "Не со мной", мне тоскливо. А если она вообще не разговаривает, а пялится в монитор, мне тоскливо вдвойне. В общем, с того похода в гости к Софии Джейн принялась ходить на свидание. Перевод. Она предпочла какие-то странные знакомства общению с любимым псом. Джейн отшвырнула туфли, стягила одежду и рухнула на постель. Так она и лежала, закрыв глаза и обхватив ладонями голову. Я сунул морду ей в лицо, прикоснулся холодным носом и чихнул. Кажется, хозяйка переборщила с выпивкой. Ох, как же я пьяна. Тебе не кажется, что кровать вращается по кругу? Я огляделся и нахмурился. Ничего подобного я не чувствовал. Через 3 минуты Джейн принялась громко храпеть. Я задумался. Если ходить На свидание такой тяжелый труд. Зачем она себя мучает? Ведь только собакам свойственно старательно зарывать кость, которая никому, кроме них, не нужна. Я перемещался по комнате, как заводной. С ковра на дорожку в прихожей, с кровати на диван, из-под рабочего стола Джей на пол кухни и обратно. Ну где же ее носит? Мне было скучно, и совершенно нечем себя занять. А в такие моменты я всегда начинаю хулиганить. Джейн, не смотри, она оставила корзину с грязным бельём открытой. В ней было пахло ну разных ароматных тряпочек. "Нет, не тронь", взывала ко мне моя лучшая половина. А-а, к черту. Демонически Ухмелялась худшее. Короче, дальнейший как в тумане. Стоило Джейн переступить порог, как я стрелой бросился к ней, начал её в оци подскакивать с куля словно щенок при виде мамочки. Ух ты. Изумилась Джейн, как меня встречают. С чего такая честь? Я так рад, что ты дома. Так рад, так рад, так рад. Я Так тебя люблю, ты такая хорошая, такая добрая, такая всепрощающая. Я продолжал скакать рядом, увлекая Джейн в комнату и отчаянно, надеясь, что в ванную она не пойдет. Погоди, милый, я хочу обмыться. Я принялся увиваться вокруг нее еще сильнее, уже, правда, не рассчитывая остановить Майлз. Что ты натворил? И тотчас она заметила погрызенное бельё. Схватив рваные трусики, она швырнула их мне в морду. Это ещё что? Господи, семь штук. Ты сожрал семь трусов, наглец. Прости. Ну прости, ну я не хотел, ну правда, правда, ну честное слово. Я чувствовал Что-то не так. Джейн казалась слишком веселой. С какого это момента моя хозяйка начала готовить еду на высоких каблуках, в платье, при полном макияже?